Пророчество о Шамбале и Майтрее. Сокровище с запада возвращается. По горам зажигаются огни радостей. Посмотрите на дорогу. Идут носящий камень. На ковчеге знаки Майтреи. Из священного царства срок указан, когда расстелить ковер ожидания. Знаками семи звезд откроются врата. Огнем явлю моих посланных. Соберите предуказание счастья вашего. Так исполняются предсказания предков и писания мудрых. Найдите ум встретить назначенное, когда в пятом году появятся вестники воинов Северной Шамбалы. Найдите ум встретить их и принять новую славу. Дам мой Знак молний. Указ Гессархана. У меня много сокровищ, но могу дать их моему народу лишь в назначенный срок. Когда воинство Северной Шамбалы принесет копье спасения, тогда открою горные тайники и разделите с воинством мои сокровища поровну и живите в справедливости тому моему указу скоро поспеть над всеми пустынями. Когда золото мое было развеяно ветрами, положил срок, когда люди Северной Шамбы придут собирать мое имущество. Тогда заготовит мой народ мешки для богатства и каждому дам справедливую долю. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни но истинное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их. Так заповедано. Приходящий Майтрея изображается со спущенными ногами, символ спешности. Явление Майтреи сказано после войн, но последние войны будут за истинное учение. Причем каждый восставший против Шамбалы будет поражен во всех делах своих, и волны будут смывать дом его, и даже пес не придет на зов его. Не туче, но молнии будет видеть он в последнюю ночь, и огненный вестник встанет на столбах света. Учение указывает, как каждый воин Шамбалы наречется непобедимым. Сам владыка спешит, и знамя его уже над горами Благословенный Будда посылает вам любимого Майтрею, чтобы вы могли приблизиться к общине. Ваши пастбища протянутся на заповеданную землю. Когда вы стережете стадо, не слышите ли голоса в камнях? Это работники Майтреи готовят для вас сокровища. Когда ветер свистит в ковыле, понимаете ли, что это стрелы Майтреи летят на защиту? Когда молния заряет ваши улусы, знаете ли вы, что это свет вашего желанного майтреи? Кому же поручается стража в первую ночь? Вам. К кому же направляются мои посланные? К вам. Кто встретит их первыми? Вы. С запада с гор придут мои люди. Кто же примет их и сохранит их? Вы. Молите Тару побыть с вами. Желайте сердца мыть до прихода моего. Каждый, узнавший о моем желании, покроет шапку красным верхом и обернет налобник узды красной тесьмою. Смотрите пристально на кольца приходящих. Там, где моя чаша, там ваше спасение. На горах зажглись огни. Приходит Новый год. Кто проспит, тот более не проснется. Северная Шамбала идет. Мы не знаем страха, мы не знаем уныния. Дуккар, многоокая и многорукая, посылает дам чистые мысли. Подумайте чистыми мыслями, подумайте светлыми мыслями.